Глава 6. Хозяин к вам, посетители. Сатор разлепил глаза и пару секунд смотрел в потолок, заставляя себя проснуться. Из-за новых волнений он провёл ночь, бездумно переключая новостные каналы и особо не вслушиваясь в известия, которые вещали с экрана коммуникатора. Заснуть удалось уже на рассвете, и теперь разум не спешил вернуться в реальность. Наконец, командир сел, потёр лицо, сцедил зевок в кулак и устало спросил: "Кто там, Кеша?" "Имперская служба опеки и надзора за детством", ответил дворецкий. "Чёрт", выругался Георгий, остатки сна слетели в одно мгновение. Рядом заворочился Рик. Он открыл глаза, встретился взглядом с улыбкой Цай и произнёс на альторе: "Доброе утро". "Доброе утро, сынок", ответил ему полковник. Мальчик поднялся с постели и направился в уборную, шлёпая босыми ступнями по полу, начисто забыв про тапочки, аккуратно поставленные с вечера возле кровати. Георг проводил его задумчивым взглядом, но быстро встряхнулся и велел: "Кеша, впусти их", и, проводя в гостиную, "Слушаюсь, хозяин", и накрянкки склонил голову и исчез. "Боб, присмотри за Риком, накорми завтраком", последовал следующий приказ. Робот послушно поднялся с кресла, где провёл ночь по настоянию мальчика. Командор, надев на ухо сендер, активировал контакт Стивенса. Сообщив о гостях, он направился в ванную, быстро умылся, после этого также быстро оделся, провёл ладонью по волосам и направился в гостиную, где его уже ждали. Напомнив себе, что нужно держать себя в руках и что перед ним гражданская служба, полковник вошёл в гостиную. Открыв дверь, Георгий Кониов взглядом троих мужчин и одну женщину. Последнюю командир рассматривал чуть дольше. Почему-то из четырёх посетителей именно она показалась полковнику наиболее равнодушной. Продолговатое лицо, почти лишённое эмоций, словно она была роботом, а не человеком. Строгий костюм, аккуратная причёска, никакой косметики. Даже туфли, хоть и элегантные, были лишены всякого какетельства, ни украшений, ни высокого каблучка. Сучка, вдруг окрестил её про себя командир. Добрый день, господа, поздоровался полковник. Здравствуйте, господин полковник, ответил за всех полноватый невысокий мужчина с румяными щеками, остальные просто кивнули. Инакентий предложил вам чего-нибудь? Чай, кофе, иные напитки, продолжал проявлять к гостям вежливое внимание Сатор. Нет, благодарим, мы уже отказались, ответил румяный служащий. Мы пришли к вам не по летесы разводить, холодно вклинилась женщина. Господин полковник, нам поступило уведомление о вашем возмутительном поступке. Простите, приподнял брови Георг в фальшивом недоумении. Не стройте из себя дурака, командир Саттор отчеканила сучка. Вы привезли с собой из рейда ребёнка. Да, своего приёмного сына, не стал спорить полковник. Документы об усыновлении составлены по всей форме и отправлены моему командованию. Вы забрали ребёнка с Танора, мельком заметил развощёки мужчина. Танор отдалая планета, и вмешательство в их жизнь противоречит известному закону. Вмешательство не было, заметил Георг. Деревня Рика сгорела после того, как на неё упал катер Туаронцев. Мальчик остался в живых только чудом. Больше никто не выжил, и оставить его на произвол судьбы мне не позволила совесть. Не вылез били этот катер, чем вызвали его падение на деревню, вновь заговорила женщина. В этом случае вполне понятно, почему ваша совесть заговорила. Сатур полностью развернулся в её сторону, сузил глаза, но сумел сохранить спокойствие. "Госпожа Вилкова", надменно ответила сучка Селена Вилкова. "Да, простите, мы не успели представиться", светливо заметил развозщик господин Госпожа Вилкова является старшим инспектором по надзору за детством и его охране. Моё имя Николас Цой. Я являюсь старшим инспектором в отделе опеки и попечительства. Наши коллеги Антон Липкнехт и Серджо Сато младшие инспектора и наши подчинённые. Сато ёркнул, не спеша врать, что ему приятно знакомство. Где мальчик? спросила Вилкова по-хозяйски, направляясь к дверям. Риксий сейчас завтракает, и я попросил бы не мешать ребёнку, сухо ответил полковник. Госпожа Вилкова, возьмите себя в руки и вспомните, что разговариваете не с врагом империи, а с её полковником, за плечами которого немало сражений во славу родной планеты и её императора. В самом деле, Селена поморщился Николас Цой. Умерти пыл. Мы пришли не для военных действий, господин полковник. Взгляд старшего инспектора переместился на Саттора. Ситуация серьёзная. Нарушение закона о не вмешательстве будет разбираться не нами, но судьба ребёнка, чьё развитие сильно уступает развитию его сверстников в современном мире, нас и заботила. Мальчик чужой в нашем мире, отчеканила Селена Вилькова. Любопытное заявление от представителя службы опеки раздался чуть насмешливый голос из дверей. Все, кто находились в гостиной, обернулись. На пороге стоял Якоб Стивенс. Он склонил голову, приветствуя имперских служащих и хозяина дома, а после приблизился к Саттору и представился. Я, адвокат семьи Саттор, Якоб Стивенс, и все вопросы, связанные с усыновлением, вы можете обговорить со мной. Ты быстро, негромко произнёс Георг. Было ши на полпути к вам, так же тихо ответил Якоб, затем оглядел инспекторов. Приступим к делу. Да, согласно кивнул старший инспектор Цой, возвращаясь на диван, с которого поднялся при появлении хозяина дома. Селена, госпожа Вилкова, поджала губы. Она некоторое время сверлила враждебным взглядом адвоката, но так и осталась стоять на полдороги к дверям. "Я хочу посмотреть на ребёнка", заявила она. "Рик непременно будет представлен в уважаемой комиссии", с вежливой улыбкой заверил Стивенс. "Но прежде я и мой клиент Хотим обговорить иные вопросы. Присаживайтесь, госпожа Вилкова, машинально ответил Сатор. Госпожа Вилкова повторил Якоб. Женщина не сдвинулась с места, адвокат приблизился к ней, подал руку, и она, игнорируя галантный жест, всё-таки прошла к дивану и уселась рядом с Николасом своим, деловито расправив подол юбки на коленях. Стивенс сплётал усмешку. Он прошёл к свободному креслу, сел в него и достал из кармана свой коммуникатор. Мы готовы выслушать вас, господа, Николас коротко вздохнул. Вчера мы получили письмо из военного министерства, где служба опеки уведомляли о прибытии в нашу империю мальчика Станора. Подобное письмо мы не могли оставить без внимания. Ребёнок с планеты, развитие которой сильно отстаёт от нас, мальчик должен находиться в состоянии сильного стресса. Его психологическое здоровье в опасности, а это уже дело нашей службы. Насчёт этого вы можете быть спокойны. Ознакомьтесь с заключением медиков с Сленкорасвирепой. Перед комиссией развернулись документы. Мальчик быстро адаптируется и принимает новые условия жизни. Полковник Сатор сумел подружиться с Риком и завоевать его доверие. Мальчик здоров, психологически стабилен и привыкает к новым условиям жизни. Мы не можем доверять заключению специалистов, которые служат под началом командира сатора, произнесла Вилкова. Он должен пройти обследование в службе опеки, только после этого мы примем заключение к сведению. Хорошо, полковник привезёт к вам сына. Нет, женщина устремила на адвоката пристальный взгляд. Полковник не должен оказывать влияние на ребёнка. Мы заберём его с собой, проведём необходимые обследования. И только после этого вынесем решение о месте пребывания мальчика до судебного разбирательства, которое определит его дальнейшую судьбу. К тому же, его контакты с современными детьми нежелательны. Почему? хмуро спросил Сатор. Со взрослыми Рик отлично ладит. Я не говорю, что на данном этапе собираюсь созывать полный дом детей, но мне любопытно, почему вы так подчёркнуто разграничиваете пространство, в котором может существовать мой сын? Госпожа Вилкова, вы считаете, что семилетний мальчик станора может пагубно повлиять на детей Геи?" поддержал своего клиента Стивенс. Селена на мгновение смутилась, но быстро взяла себя в руки, и лицо её стало вновь непроницаемым. "Я не это имела в виду", сухо ответила она. "Мальчику вообще нежелательно знакомство с современным миром до судебного разбирательства, если будет вынесено решение о его возвращении на родную планету." Ребёнок унесёт знания, которые его соплеменники не готовы услышать. Это может повлиять на его дальнейшую судьбу. Мы же не хотим, чтобы ребёнка считали омалишенным или же вовсе поборником какого-нибудь дьявола и сожгли за ересь. Что вы несёте, вдруг прогрохотал Сатор. Вам самой не страшно говорить подобные вещи, вы старший инспектор по надзору за детством. Спокойнее, Георг, рукаёко бы накрыло плечо командира. В самом деле, госпожа Вилькова, я прошу вас следить за тем, что вы говорите. Для старшего инспектора по надзору за детством и его охране у вас слишком странные мысли. Я всего лишь хочу рассмотреть будущее со всех сторон, начала женщина, но Георг вновь прервал её. Тогда рассмотрите его блистательное будущее на нашей планете. Это сомнительно. От чего же? Яка подложил коммуникатор. Исходя из ваших же жутких предположений, именно его нахождение на Гее принесёт ребёнку наибольшую пользу. Как вы считаете, господа? Адвокат перевёл взгляд на остальных представителей службы опеки. Неужели те, кто призван защищать интересы детей, допустят возможность гибели семилетнего мальчика? Не передёргивайте. Госпожа Вилкова, ваше мнение мы уже услышали. Якоб кривовато усмехнулся. Вы уже похоронили Рикьярда Сатора? "Я не невероятный подход к делу для старшего инспектора", прервал её Стивенс. "Так что скажете, господа?" Мужчины переглянулись. Полковник откинулся на спинку кресла, в котором сидел, скрестил на груди руки и попытался отрешиться от происходящего, отдав бразды правления в руки адвоката. Его до крайности бесила Селена Вилькова, и командир решил для себя, что Рика не отдаст, даже если Якоб скажет, что так нужно для дела. подумать только, да даже представить невозможно, чтобы мальчик оказался в руках людей подобных этой женщине. Служба опеки существует для того, осторожно начал Николас Цой, чтобы в первую очередь следить за интересами ребёнка, за условиями, в которых он живёт. Но так давайте поглядим на условия, воскликнул Якоб, поднимаясь с места. Георг, разумеется, ответил Саттор и встал с кресла. Следуйте за мной, господа. И пока мы осматриваем дом, вы можете ответить на мой вопрос, господин Цой, жизнерадостно заметил Стивенс, и старший инспектор по опеке только расслабившийся вновь замялся. Ну уже, подбодрил его Якоб. Если встанет вопрос о выборе гибель на родной планете или жизнь на нашей, что бы вы выбрали для Рика? Разумеется, жизнь, возмущённо воскликнул Николас. Но если суд вынесет решение Вы безоговорочно его примете? по любопытству выл адвокат. Суд примет решение на основе всех доводов, документов, заключений, заговорил младший инспектор Сата. Их датеств, закончил за него Стивенс. Ходатайство службы опеки в том числе. Так вот я и спрашиваю вас, господа, готовы ли вы обречь мальчика на будущее, которое ему предрекает госпожа Вилкова? Не давите на нас, холодно заговорила Селена. Служба опеки будет исходить из многих факторов, если все не укажут, что возвращение на Танор лучший выбор для ребёнка, он отправится на Танор. На костёр усмехнулся Георг. Это было всего лишь предположение, с досадой ответила Вилкова. В средневековье люди были крайне плодовиты. Вполне возможно, что в соседней деревне есть его дяди, бабушки, дедушки, старший брат или замужняя сестра. Но что делать с тем, что мальчик уже знает о космосе, о других планетах и прочих вещах, которые ему знать не полагалось? Якоб остановился и пристально взглянул на женщину. Предлагаете вмешаться в хрупкий детский разум и лишить его памяти? Не противоречит ли это вашим убеждениям и нашим законам, которые запрещают ставить блок детям до 10 лет? Или же ребёнок с отсталой планеты имеет меньшую ценность, чем дети с цивилизованных планет? Вы вновь передёргиваете, воскликнула Вилкова. Её лицо вдруг стало пунцовым, а глаза зло сверкнули. Мы ничего подобного не говорили. Тогда что делать с знаниями, которые мальчик уже получил? перебил её Стивенс. Будете держать его в изоляции 3 года, чтобы поставить блок, а после отправить на тонор, где его уже похоронили вместе со всеми родными? Представьте, повзрослевший мальчик появляется у каких-нибудь родственников, если они, конечно, у него есть. Он не может ответить, где был 3 года, не помнит, что случилось, может даже никого не узнаёт. А не будет ли это поводом, чтобы назвать его уродивым? И какое тогда будущее будет ждать Рика? Господин Стивенс, Цой нервно передернул плечами. Вы переходите все границы. Это давление на представителей, вы как считаете? Я, как пожал плечами. Я считал, что мы ведём цивилизованный диалог. Если уж госпожа Вилкова способна рассматривать возможное сожжение мальчика, почему же я не могу спросить вашего мнения по этому поводу? Мы ведь выясняем, что ждёт Рика Саттора после того, как будет рассмотрено дело о его местонахождении. Заметьте, я пока не говорю об усыновлении, только о местонахождении. Конечно, фыркнула Вилкова. Когда вы услышите, что служба опеки согласно с тем, что возвращение ребёнка на Танор невозможно, Вы перейдёте к тому, с кем мальчику будет лучше жить. Саттора дарил женщину тяжёлым взглядом, но вновь напомнил себе, что нужно доверять Якову, пока тот неплохо справлялся со своей задачей, и комиссия шла у него на поводу, даже неприятная Вилкова. Стивенс вёл эту партию, и полковник терпеливо слушал, стараясь не во что не влезать. Он остановился перед гостевой комнатой, но промолчал, ожидая, когда на него обратят внимание. Конечно, в тон женщине ответил адвокат: "Вы сами прекрасно понимаете, что в такой непростой ситуации командир Сатор, уже сумевший найти с мальчиком общий язык, как никто сумеет воспитать достойного гражданина нашего сообщества и верного подданного его императорского величества. Его послужной список, награды, любовь экипажа говорят сами за себя. Боевой офицер, герой империи, прекрасный человек, полюбивший мальчика как родного". готовый дать ему превосходное образование и помочь определиться с будущим. Вы видите кого-то более достойного? Возможно, приют, и Эрик вместо семьи получит. Можно подумать, что с командором Сатором ребёнок получит семью, фыркнула Вилкова. Вы верно заметили, он боевой офицер, и служба полковника проходит в космосе. И тем не менее, возразил Стивенс, иметь отца, Устия видеться с ним лишь во время его пребывания на земле, и оказаться круглым сиротой это разные вещи. Кадетский корпус, поджелгубы младший инспектор Липкнехт. Не вижу особой разницы. Разница хотя бы в том, что в кадетском корпусе Рик получит самое лучшее образование, о каком только можно мечтать, горячо возразил Якоб. Его будущее уже будет определено. Профессия прекрасное жалование, именитый отец, чью фамилию мальчик будет носить, но главное отец. У мальчика будет отец. Сатор это вам не какой-нибудь Иванов или Джонс, не безликий сирота, а юноша, который с гордостью сможет сказать: "Георг Сатор, мой отец". Возможно, его первые годы службы пройдут рядом с родителем, который поддержит, поможет, подбодрит. Уверяю вас, господа, лет через 20 мы ещё услышим о командоре Рикьярде Сатори, новой звезде на небосклоне вооружённых сил империи Геи. <coughs> Сатур всё-таки привлёк к себе внимание. Яко поглянулся на него, незаметно подмигнул, но быстро вернул себе вежливо благожелательное выражение на лицо и произнёс: "Но поглядим, в каких условиях будет жить наша будущая знаменитость". Вы слишком торопитесь, усмехнулась Вилькова, подходя к двери. От чего же? Стивен последовал за ней, вырас, смотрите смерть маленького мальчика, и его блестящее будущее. Мы ведь оба предполагаем, не так ли, госпожа старший инспектор? Женщина промолчала. Полковник сделал приглашающий жест. Господа, в данный момент это гостевая комната, но уже сегодня я встречаюсь с подрядчиком, здесь будет детская. Пока Рик живёт в моей комнате, пройдёмте. Они переместились к спальне Георга. Постель уже была убрана, в комнате царил порядок, но присутствие ребёнка почувствовалось сразу. На кресле лежало несколько игрушек, на кровати игрушечные флайдеры, оставленные тот маленьким хозяином перед тем, как Боб увёл его на кухню. Рядом с флайдером красовалась пижамная рубашка. Сатур улыбнулся своим мыслям, подобрал рубашку и убрал на полку в гардероб. Якобы подошёл к нему, задержал открытую дверь, демонстрируя детские вещи. Как видите, мальчику сразу купили одежду. У него есть игрушки, в том числе и развивающие. Адвокат указал на прикроватный столик, где лежал детский коммуникатор. Ребёнок сыт, здоров и с интересом познаёт мир. В отличие от взрослых, дети более сильные и гибкие существа, что морально, что психологически. Им легче выйти из тяжёлого стресса, проще увлечься Рик пережил страшную трагедию, но успешно справляется с её последствиями, и командир Сато разделает всё, чтобы пережитое горе не сказалось на его сыне в взрослой жизни. "Как же гладко выстилите", усмехнулась Селена Вилькова, покачав головой. "Согласен", поддержал её младший инспектор Сато. "Всё это, конечно, впечатляет, но существует языковой барьер." Полное отсутствие знаний и представлений о нашем мире и его устоях, даже если полковнику Сатору удастся каким-то чудом продержаться на поверхности Геи до того момента, когда мальчик поступит в кадетский корпус, осле ребёнок останется наедине с другими детьми и чужими взрослыми. Как он перенесёт новый стресс? Георг и Якоб переглянулись. Их самих тревожило то, что озвучил младший инспектор Помимо будущего расставания для поступления в кадетский корпус, над полковником висела угроза нового рейда, в который его могли отправить намного раньше, чем он рассчитывал. К тому же, помимо дела об усыновлении, нарушение закона они в вмешательстве не могли оставить без внимания. И как повернётся дело, не мог предсказать никто. Однако, что вас смущает? Стивен сотошёл от гардероба. Я являюсь не только адвокатом, но и другом семьи Сатор. Мы с Риком уже успели подружиться. Парень мне нравится, так что временная опека может быть оформлена на меня. Хвала вселенной. Возможности современной связи помогают нам видеть тех, кто находится на другом конце космоса. Сендер, визуал, всё это не позволит Рику забыть своего отца. Да он и не забудет. Мальчик проникся к командуру живейшей симпатией, а о самом полковнике я даже не говорю. Он любит Рика как родного. Ребёнок, не переходящий с нами, сухо заметила Вилкова, это может губительно сказаться на его психике. Простите, великодушно, госпожа Вилкова, всё-таки не сдержался Георг. Но исходя из ваших взглядов и предположений, губительным для ребёнка может оказаться только общение со службой опеки, особенно с отделом по надзору за детством и его охраной. Вы уже сожгли моего сына, объявили его малолёщённым, изолировали его и влупили в мозг блок памяти. Спокойно велел Якоб. Он накрыл плечо Саттора ладонью. Возмущение моего клиента понятно, и я полностью его разделяю. Если бы кто-то захотел расправиться с моими детьми, я бы собственными руками вырвал ему сердце. Но ведь это всего лишь предположение. Мы все помним об этом. У вас есть дети? оживилась Вилкова. Разумеется, кивнул Якоб. Сыну на днях исполнилось 19 лет, он живёт в студенческом городке, и дочь, ей 16. Комнат в доме достаточно, и моя супруга добрейшая женщина со стойкой психологической организацией. Наш доход позволяет нам содержать не только собственный дом в жилом секторе и две адвокатские конторы, но и домик на тропическом острове, где мы время от времени отдыхаем. К тому же у нас имеется недвижимость на Эрате. Небестным господам. Как видите, нет ни единого условия, которое стало бы противопоказанием для временной опеки. Вы, чёрт урод, заткнёте, с добродушной улыбкой спросил старший инспектор Цюй. Это у Вилковой нужно спрашивать, едва слышно проворчал Сатор, отвернувшись от комиссии. Что вы сказали, командир? спросила женщина. Говорю, что схожу за сыном, громко ответил Георг и направился к двери. С чёртом мне встречаться ещё не доводилось, сказал Стивенs, отвечая на вопрос инспектора, но взгляд его тоже скользнул к Селене. Цой скрыл смешок ладонью. Впрочем, далеко оттуда уйти не удалось, он только протянул руку к двери, когда она распахнулась и в комнату сзадом влетел Рик с криком: "Боп, я его поймал! Боп!" и повалился на спину с заливистым хохотом, прижав к животу мяч. Затем повернул голову, увидел незнакомых людей и ойкнув, вскочил на ноги, сразу спрятавшись за полковника. Черты лица командира смягчились, на губах появилась улыбка, и он потрепал сына по волосам. Следом за Риком вошёл робот. "Знакомься, малыш", Георг поднял мальчика на руки. "Эти люди пришли посмотреть, как ты живёшь". "По чего смотреть?" проворчал Рик. Хорошо живу, всё есть. Что он сказал? спросила Вилкова, выступая вперёд. Сказал, что живёт хорошо и у него всё есть, немного враждебно ответил Сатор. Рик, услышав, что отец сердится на Приакса, "Они плохие, пап". "Нет, малыш, не плохие", сказал ему полковник. "Здоровыся". "Здрасти", буркнул Рик на Алторе. "Пап, мне не нравится эта тётка. Она смотрит на меня как-то Елена. Можно я уйду?" Подожди немного, попросил его Георг. Возможно, эти люди хотят поговорить с тобой. О чём мне с ними разговаривать? Не хочу я с ними разговаривать, заупрямился мальчик. С тёткой точно разговаривать не буду, с толстым поговорю, а с тёткой не буду. А лучше с я, я ж шей, я ж мне нравится, он вкусную конфету принёс, а тётка злая. Пап, пусть она уйдёт. Ты же можешь приказать. Прикажи, чтобы ушла и пусть не смотрит на меня. У неё глаза злые. Она ведьма, точно говорю. Пап, ведьмы и есть. Ух. Георг расхохотался помимо воли, во всём соглашаясь с сыном. Рик из-под лобья оглядел Вилкову с головы до ног и уверенно повторил: "Ведьма, она детей ест. Мне про таких рассказывали". "О чём вы говорите?" нервно спросила Селена. "Переводите". "Минуту", отсмеявшись, ответил командир. Инакенти перед людьми возник дворецкий. Активируй переводчик. Слушаюсь, хозяин. Малыш, сейчас Кеша будет переводить твои слова, мягко обратился к Рику Георг. Не спеши, когда будешь говорить. Не хочу я, пап, прохныкал мальчик и Сатору коризненно покачал головой. Ты же у меня большой Рик, ты воин. Маленький я мотнул тут головой. Ты с ними поговори. Тебя боги любят. Я с Бобом подожду, сказку посмотрю. Фея говорила, чтобы я ещё зашёл, ну, можно. Инакенти переводил слова мальчика. Комиссия слушала. Стивенс сохранял на лице невозмутимое выражение. Селена Вилкова уверенно направилась к саторам, но Рик, заметив её приближение, заёрзал и зажмурился, крепко обхватив полковника за шею. Ведьма, ведьма идёт, пап, прикажи ей уйти, прикажи. Рик "Устю идёт", требовал мальчик, не желая слушать уговоров. "Он меня ведьмой назвал", возмущённо воскликнула Вилкова. "Господин полковник, вы настроили? Прекратите нести чушь", отрезал Сатторн, не дав женщине договорить. "Ещё утром я не подозревал, что вы явитесь. После был с вами, а мои ответы вы прекрасно понимали без переводчика". "Ребёнок нестабилен", неприязненно произнесла старший инспектор. "Его должны смотреть специалисты". Я настаиваю, чтобы с мальчиком работал психолог. Он асоциален. Это может быть опасно для других детей, если им придётся общаться с этим ребёнком. Якоб рявкнул полковник. Всем успокоиться, вскинув руки, воскликнула адвокат госпожа Вилькова. У вас есть диплом о медицинском и психологическом образовании? На каком основании вы ставите диагнозы? Мы требуем немедленного подтверждения вашей квалификации по этим направлениям. Селена поджала губы, пробуравив взглядом Бру волб у Стивенса. "Я так понимаю, что ни диплома, ни даже удостоверения о прослушанном курсе у вас нет", с удовлетворением подвёл итог Якоб. "Господа, кто из вас обладает необходимыми знаниями и документами?" "Я", ответил Цой, "и мой помощник, господин Липкнехт. Нам приходится чаще общаться с детьми, чем госпоже Вилковой. Когда мы настаиваем, чтобы беседу вели вы, и господин младший инспектор потребовал: "Яков, если господа из отдела по надзору хотят присутствовать, то мы вновь настаиваем на том, чтобы они молчали или же покинули комнату совсем, если их не устраивает роль слушателей. Тем более надзор уже увидел всё, что было по их части: условия проживания внешний вид ребёнка и его приёмного родителя. При иных условиях беседу проведёт независимый специалист в моём присутствии." А вы все сможете понаблюдать из соседней комнаты. Вы не имеете на человеческого закон, я знаю получше вашего госпожа старший инспектор ледяным тоном ответил Стивенс и так. Ваше решение, господин Цой. Я согласен с вашими требованиями, кивнул головой Николас. Они разумны. Ребёнок не готов выступать перед полным залом, и в наших интересах создать для него комфортные условия. Немыслимо. Потетично воскликнула Селена Вилькова, но подошла к дивану и села, демонстративно скрестив руки на груди и сверля адвоката сердитым взглядом. Якоб чуть согнулся в раничном поклоне. Сатор отошёл с риком на руках к одному из кресел. Стивенс подтащил второе, указал приглашающим жестом Цую и старший инспектор из отдела по опеке, кивнув, присел напротив и улыбнулся. Здравствуйте, Рик. Меня зовут Николас, но ты можешь назвать меня Ник. Мне будет приятно. Я смотрю, у тебя много игрушек. У тебя уже есть любимая? Мальчик из подлобья наблюдавший за мужчиной, указал пальцем на кровать, где лежал флайдер. Правда? Проспросил Николас, проследив направление, указанное Риком. Он мне тоже очень понравился, совсем как настоящий, прекрасная игрушка. Он летает, пробурчал младший Сатур. Правда? Наверное, здорово управлять такой игрушкой. Ребёнок кивнул. Ты ведь уже летал на настоящем флайдере? Тебе было страшно? Рика отрицательно мотнул головой. Понравилось? Хотелось бы управлять им самому, как игрушкой. Мальчик вдруг пренебрежительно махнул рукой. И ерунда, каждый дурак сможет. Я как-то целым линкором управлял. Меня Петя научил. Когда я вырасту, буду понимать все значки и сам проложу курс. Ого, восхищённо округлил глаза Ник. Целым линкором? Похоже, тебе понравилось. Рик утвердительно кивнул и старший инспектор улыбнулся. Значит, тебе хотелось бы научиться читать? Ребёнок вновь кивнул и поёрзал, устраиваясь поудобнее на коленях отца. Тебе понравились военные? Ты хочешь стать таким, как они? Ли и хороший, глубокомысленно изрёк мальчик. И Петя, остальные тоже. А командир Сатур, он хороший? Не обижает тебя? А по меня от всех защитит, гордо ответствовал Рик, и Георг с улыбкой потёрся щекою макушку сына. Папа воин, его боги любят, он всех победит, я знаю. Разговор клеился. Мальчик совсем расслабился, даже перестал бросать насторожённые взгляды на Вилкову, а вскоре и вовсе показал, как летает его флайдер. И когда комиссия ушла, он подвёл итог новому знакомству, деловито сообщив: "Толсты ничего хороший. Да ведьмо больше не пускай. Она мне не нравится. После чего подхватил мяч и умчался с криком: "Боб, за мной!" Сатор и Стивенс проводили его взглядом, и полковник протяжно вздохнул. Он упал обратно в кресло, с которого успел подняться, когда провожал незваных гостей, закинул руки за голову и произнёс: "Я боялся, что они попробуют забрать мальчишку." Нет причины. Ребёнок не подавлен, здоров, идёт на контакт, улыбнулся Якоб, присаживаясь напротив. Ты умница, Гоша не вспылил. Я переживал, что Вилкова тебя выведет. Примерская особа. Как её вообще подпускают к детям? полковник передёрнул плечами. Боб, более человечный, чем она. А мы разберёмся с этим вопросом, с неожиданным коварством подмигнул Якоб. Она мне не понравилась. С такой упёртостью она может доставить нам немало неприятностей. А от неприятностей нужно избавляться сразу, не дожидаясь настоящих проблем. Что ты задумал? с интересом спросил Георг. Так, маленькое расследование. Стивенс блаженно потянулся под ключу, ребят, со скорей из своего агентства пусть наведут справочки, последят немного. Судя по её настрою, не исключаю влияние твоего любимого генерала. Думаешь, Исключать нельзя, пожелкли плечами адвокат. Это не обязательно прямой подкуп или указание, возможно, намёк, дружеская беседа. Насколько я успел сделать выводы наша Вилкова слепой исполнитель по натуре, фанатик, которому нужно придать вектор, и он помчится хоть на баррикады, хоть искать врагов империи. Если настрой мужчин несколько раз менялся, это говорит о том, что они прислушивались к тем или иным словам, делали выводы. то она пёрла тараном, не меняя позиции. Нет, с ней нужно разобраться, и чем быстрее, тем лучше. Саттурки внул, принимая доводы друга. Да, он сейчас и с чёртом связался бы, если бы это помогло оставить Рика. Так что слежка за женщиной и поиск компромата, принял без гримас и фырканья. Стивенс улыбнулся, собирая Рика. Прогуляем его немного, а потом сходим к независимым экспертам. Я вчера ещё договорился Потом снимешь ему стресс прогулкой по парку. Да, Якоб потёр подбородок. Когда тебе на службу? Завтра, вздохнул полковник. Напишешь на моё имя доверенность на временное опекунство. Я заберу Рика. Вечером приходите с мальчиком на ужин. Будем его знакомить с моим семейством. Ох, вздохнул командир. Да не переживай, ты рассмеялся Якоб и потянувшись, хлопнул приятеля по плечу. Тамара будет рада, мальчишки, она маленьких любит. Джульет найдёт, чем развлечь. Всё будет хорошо. Но со службой на этот год надо что-то решать. Мрачный изрёк Георг. И это решим, всему своё время, улыбнулся Стивенс, поднимаясь с кресла. Всё, время не ждёт, собирай парня по-паша. Ты поосторожней, хмыкнул Сатур. Меня боги любят. Адвокат хохотнул и командир направился искать сына.